Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Итак, несколько слов о потоках. Если рассматривать модель потока в разрезе реальной жизни, то стоит взять на вооружение простую аналогию. Как автор упоминал в прошлых произведениях, устройство вселенной зиждется на принципах подобия всех процессов, начиная от ядра одновременно с его противоположностью. Мощность любого потока или системы, будь то первичная энергия, страна, море, компьютерная программа, червячок, исчисляется объёмом задействованных в нём участников или потенциалом. Чем большее количество энергии привлечено в поток, тем жизнеспособнее или влиятельнее он становится. Поэтому принцип устроенный сот сети, например, или медийной организации. Если поток популярен, который его руководитель способен изменять другие потоки, которые менее значительны. Глобальный поток, формирующий, допустим, государство, вбирает в себя и организует более мелкие. Но если глобальный поток ослабевает, теряет сторонников, то любой меньший по размеру может занять место старшего брата и стать глобальным. Постараемся. Сила потока измеряется объёмом участников с одинаковым вектором или склонностями. Даже приверженцы игры в настольный теннис при определённых обстоятельствах способны захватить власть на планете, если задать нужное направление. Вседисущие массоны, как пример. Власть у энергичного большинства либо меньшинства, но оснабжённого единой идеологией и необходимым ресурсом, который нивелирует превосходство противника, являясь концентратом и всегда превышает оппонентов по потенциалу. Потенциал ключ. Ядерная бомба махонькая, но стоит ни счислимого арсенала автоматов с пулемётами, танками и прочей трибухой. Потоки управляют сознанием людей. Мы постоянно подключаемся то к одному, то к другому. Точнее, нас подключают, поскольку свободой выбора и видением обладают единицы. Мы вступаем в общество, делая их сильнее, боремся за правду, которую нам спускает организатор или идеолог потока, при этом заряжая его поток живительной энергией. Каждый из вас, уважаемые читатели, замечал склонность большинства людей обрести известность. Причина тривиальна. Твоему микроскопическому потоку требуется сила для жизни. Чем больше участников в твоей жизни, и чем большее количество народа о тебе знает, а еще лучше поддерживает, тем больше шансов твоему потоку вырваться за границы обыденности и вдохновиться от свежего потока в виде поощрения. Грубо говоря, мы питаемся друг другом, обмениваемся, взаимодействуем. И если о тебе и о твоих поступках, существовании и прочем никто не узнает, то какой смысл вершить? На самом деле лица, стремящиеся во всеуслышание заявить о себе, тоже слуги потоков, бессознательные, но сознательно управляемые из-за кулисы. Они агрессивны и навязчивы, а отказ в присоединению или невнимание воспринимают как оскорбление или вызов, начинают доказывать свою значимость или идут войной и так далее. Теперь о сублимации. то, что ты, дорогой друг, непосредственно творишь, является сублимацией твоего внутреннего мира или выражением уровня развития. Потоки, владеющие тобой, тоже сублимируются в действии, и порой неожиданно. В определённые моменты человек не способен себя контролировать, потому что более могучий поток несёт его, словно бурная река, и заставляет поступать непредсказуемо. Завладеть ограниченной личностью довольно просто. А ловкие манипуляторы с лёгкостью пользуются несвободой человека. Ограниченный уровень подразумевает следование определённой линии действия, руководствуясь сводом правил, а также приверженность к определённой позиции, отличной от нейтральной. Если ты имеешь убеждение, значит ты управляем. Дети также являются сублимацией, но родительской На данный момент существует огромное количество мнений по поводу воспитания и прочих особенностей развития. Это нормально. Если убрать высокоумные гуманитарные измышления и обратиться к принципу подобия, то получается: ребёнок не важнее родителя, как яйцо не важнее курицы, и не является смыслом жизни и женщины в частности. Если та реализует мир в супруге, а тот, соответственно, наоборот, обоснуем. Во-первых, абсурдность утверждения о первостепенной приоритетности детей заключена в том, что родители сами чьи-то дети. Таким образом, суть в общем эволюционном процессе, включающем в себя мириады граней, а потомки один из естественных продуктов творческой пары. Дети грань творчества любящих, а при условии постоянного искреннего взаимодействия супружеских внутренних миров не способен затмить остальные области выражения и стать определяющим бытие фактором, который легко превращается в зависимость, лишающую свободы, поскольку дисгармоничный уровень не позволяет преодолеть инстинктивный барьер. Чрезмерное внимание к детям не гарантирует ничего, кроме нервотрёпки. Ребёнок при полноценном обмене между мамой и папой сам впитывает опыт, по тому же вездесущему принципу подобия. потому что постоянно находится в поле взаимодействия родителей и видит их отношения друг к другу. Ему просто будет комфортно. А повзрослев, весьма вероятно, он постарается воплотить в жизнь родительскую модель при создании собственной семьи. Или не воплотит, но для творческой пары это такое не будет катастрофой, ибо во-вторых. Во-вторых, детей может быть и десяток. А твоя Именно твоя половина, одна. И с ней ты будешь творить по жизни всё, что заблагорассудится, а если договоритесь, то без ограничений. Не спешите с выбором, и всё будет. Основная масса супружеских пар не умеет реализовывать внутренний потенциал выгодным для обоих партнёров способом. То есть спутники не достигают стабильного обоюдного счастья, а вкладываются в детей, делая их неполноценными в перспективе. Отсюда разногласия в воспитании, ревность, конкуренция и искаверканные личности. В-третьих, дети, а именно мы с вами, дорогие читатели, являемся сублимацией или воплощением потоков вселенной, то есть духа. И при необходимости будем стёрты с лица земли без сожаления, когда папа с мамой решат написать другой проект, либо им не понравится результат. Только слепой не видит, как творец бескомпромиссно воспитывает своих отпрысков. Оглянись вокруг и хотя бы попытайся не отрицать очевидного. Это твой выбор. Исходя из вышеописанного, дети, если не являются продолжением родителя по принципу подобия и по древним законам, подлежат при необходимости жёсткой корректировке без ссюсюканий и охов с ахами. В противном случае ты не получаешь потомков, отражающих твой род. а получишь хомящих, капризных отщепенцев, которые в свою очередь не смогут оччастливить наречённую половину и воспитать сознательное поколение. Необходимо отметить, грамотно коллектировать процесс воспитания способны лишь сознательные супруги, имеющие представления о гармонии, а не объятые бесконечными потоками бесконтрольно. Так что круг замкнулся, если понятно, о чём написано. Подобное творит подобное. Пара слов о взаимодействии мужчины и женщины. Женщина лицо супруга, его звучание, показатель и выражает во внешнем мире его потенциал по своему. И поэтому в слабом поле зашито природное стремление красоваться. Чем мощнее ресурс, тем ярче и громче звучит женщина. Сознательная женщина же в свою очередь, чтобы зазвучать во всю мощь, опекает супруга со всей внутренней силой, на которую способна. И концентрирует её на спутнике. С своим скрытым внутренним сиянием женщина способна сделать из мужской особи нерушимый монолит прогресса. Когда заботится об одном с полной отдачей и пониманием, то выполняет миссию. Ну, таких немного. Часто происходит иначе. Прекрасный пол вытряхивает одного для звучания, потом другого и далее по списку, ведь женщина без подходящего мужа не звучит, вернее, звучит однобоко, как черные клавиши без белых на рояле. А ввиду того, что терпения у женщин часто не хватает по объективным причинам, они начинают искать альтернативный источник в надежде громогласно заявить о себе посредством нового спутника. либо выражать себя иным способом, иногда извращённым или самостоятельным, ущербным. Но это уже дорога в никуда. Либо потенциал без поддержки рассеивается по системам. Качественное движение возможно только рука об руку с противоположным полюсом. А искривление скажется на инициаторах в виде неудовлетворённости и на последующем развитии. тобы что ни придумывал, как бы ни оправдывал равенство возможностей и баланс будет соблюдаться. Это тоже влияние потока. Есть и определённый порог, который мало кому интересен, а именно звучать в масштабах вселенной при помощи покупок роскоши, достижения благосостояния и стижания внешних вершин не удастся. Впрочем, это и не требуется. Напоследок немного озвучаний. Вспомним поговорку слово серебро, молчание золото. Так вот, женщина и есть то самое серебро и слово. Мудрое слово женщины истинное орудие. Оно внешняя опора мужчины, красота, вдохновляющая на развитие, отдых от самого себя в частности. В свою очередь, женское слово питается мужским ресурсом, силой мужчины в молчании, в золоте. точнее во внутреннем покое сила внутренней неподвижности рождает мужское золотое слово совершенно иного уровня мужское слово проникает глубоко-глубоко и помогает женщине радоваться, а также обрести стабильность и равновесие. Поэтому мужское слово более весомое, более ёмкое по природе и регулирует женский климат. Если супруга дышит мужем издревле, но не теперь Современные супруги языком метут как метлой маршут, как говорил один известный персонаж. Женщины даже при наличии более или менее развитого спутника не воспринимают его поток, потому что органы высших чувств у многих атрофированы. Если женщина не дышит мужем, тут хоть золотом поливай, хоть платиной <связь> бестолку. Мужчины же бронятся при дамах, потакают слабому полу в их упражнениях сквернословия и прочее, не осознавая, что женский организм требует повышенного внимания к чистоте, ибо склонен к быстрому загрязнению. А заморавшись, полностью истребляет и пачкает грязью семейный при наличии семьи гармоничный свет и рот. Автор упоминал ранее, если не забыли, что женская родная функция – аккумулировать и сберегать. Исправить же женскую нечистоплотность скорее невозможно, но автор не моралист, коли позабыли. Всё, что написано выше, не руководство по применению и не является его мнением. А внимательный читатель вынесет только то, что потребуется в данный момент. Мир такой, каким должен быть, и точка. Теперь вернёмся к нашим героям.